Глава 17. Капоэйра. Эпиграф. Ритм единый соблюдая, поддаваясь, нападая, трепли мы друг другу нервы, как танцоры капоэйры. Айка-айка. Ресторан был переделан в рекордные сроки, за что мне пришлось немало доплатить. Теперь он имел два яруса. На первом располагался ресторан для всех желающих, где цены были вполне умеренные, И, к моему удивлению, ресторан был забит битком, а на входе стояла небольшая очередь. Чтобы попасть на второй этаж, нужно пройти через весь зал или воспользоваться отдельным входом. Именно через второй вход мы поднялись в ресторан, где народу было совсем немного. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Местная аристократия не так просто забудет, что недавно произошло с данным рестораном. Но мне это было наоборот на руку, так как появилась возможность провести встречу без лишних свидетелей. Нам выделили специальное помещение, отгороженное с трех сторон стеной из извьющихся растений. А после того, как все расселись, я включил полок тишины. Меню было согласовано заранее, поэтому стол уже был накрыт. А от обслуживания официантов мы отказались. Давайте отметим уникальное событие – создание независимого рода. Сказал я, беря в руку бокал и разливая искрящийся напиток, отдаленно похожий на шампанское из моего мира. «За Волковых! За Новый Род! За Господина!» Раздались со всех сторон приветственные крики. Напиток во рту заиграл неожиданными красками и насыщенным вкусом. Его хотелось пить и не останавливаться. Попав внутрь, он вызвал мгновенное чувство эйфории и подъема сил, Но буквально через минуту эффект от напитка прошел. Усевшись на свои места, я начал разговор. Нам необходимо обсудить стратегию на ближайшие полгода. Для начала я оглашу проблемы, требующие решения в ближайшее время. Мне нужен толковый управляющий, которому я смогу доверять как самому себе. Помимо этого требуется целый список специалистов высокого класса. Нужны не просто профессионалы, а именно гении. Я уверен, во Фронтире таких должно быть немало, и нужны они уже вчера, поэтому мне потребуется от вас помощь в решении этого вопроса. Я же займусь попыткой присоединить к своим владениям независимую станцию Сигма-4. Ее владелец – бывший генерал, и решить с ним вопрос будет очень непросто, но если получится, то оставшиеся восемь станций с высокой долей вероятности присоединятся ко мне. Позвольте мне полететь на станцию с вами. «Я немного знаком с ним. Человек он непростой. И с гражданским он не будет разговаривать. А со мной есть шанс, что он хотя бы выслушает вас», — сказал Орлов. «Хорошо. А кто будет руководить поиском нужных людей и руководить станцией в мое отсутствие?» — спросил я. «Мне кажется, ваша супруга справится с этим без больших проблем. Все необходимые знания у нее есть, а мой заместитель поможет ей в этом». «Поиском нужных людей займутся мои айтишники. Это как раз по их профилю. Заодно они проверят всю подноготную по нужным нам людям», ответил полковник. «В таком случае перейдем к следующему вопросу. Нужно наладить связь с матерью Анны. Она переживает, что давно не виделась с ней и не получала от нее сообщений», произнес я. «К сожалению, это не получится сделать. Ее мать связалась с нами». И именно она просила присмотреть за ее дочерью. По сути, это было прощальное письмо. Вероятнее всего, ее уже нет в живых, и она сняла с нас вассальную клятву. Именно поэтому мы смогли принести вассальную клятву вам. «Моя мать послала вас, и вы все это время молчали, что имеете с ней связь?» произнесла возмущенная Анна, вскочив со своего места. «Сядь, пожалуйста, и успокойся». «Прямо сейчас ничего не изменишь», — сказал я, взяв ее за руку и почувствовал ее боль. Это было как электрический разряд. Я почувствовал весь спектр эмоций, которые она испытывала. С трудом беря свои чувства под контроль, я произнес «Сядь!» Добавив в голос твердость, я сам с трудом сдерживал себя. Такого всплеска чувств я не испытывал никогда. Боль, горечь, печаль тоска, что выть хочется, и безысходность. Справившись с собой, я сказал, «Полковник, у вас должен быть экстренный канал связи, если вы отправлялись сюда. Мне, точнее нам, нужно связаться с ее матерью». Полковник скривил лицо, но в итоге ответил, «Есть связь с ней на экстренный случай, но мне кажется, это не хорошая идея. Связь будет через ее личный интерком» и подслушать нас напрямую не смогут. Если на связь выйдет не она, значит, ее уже нет в живых. Если она прислала сообщение, что ее могут убить, вы поставите под угрозу вашу супругу. Да и звонок очень дорогой. 10 минут будут стоить около миллиона кредитов. И такая связь есть только у директора филиала Банка Содружества. А сам звонок будет идти как минимум через две службы безопасности. Я посмотрел на супругу, взяв ее за руку. Она с трудом сдерживала слезы, но, сделав усилие, кивнула мне. Я тут же связался с директором Ченом и объяснил суть проблемы. Он вызвался лично привести устройство гиперпространственной связи к нам, в ресторан. Пока мы ждали, решили ничего не обсуждать, видя волнения Анны. К счастью, директор приехал через 10 минут в сопровождении внушительной охраны. Когда его проводили к нам, он сказал... Как я понимаю, вы знаете о стоимости одного сеанса связи. Деньги спишутся с вашего счета по завершении отведенного времени, вне зависимости от того, будет соединение на той стороне или нет. Да, я уже ознакомился с вашим прайсом. Анна, отсядь чуть в сторону, чтобы не попасть в экран визора. Ты сможешь смотреть все на дублирующем экране, сказал я и, дождавшись, когда она отсядет, кивнул головой, давая разрешение на подключение. Видя, как она переживает, мне пришлось взять ее за руку, чтобы успокоить. Ждать пришлось почти 10 минут, пока линия освободится. Как пояснил директор, это говорит о нахождении абонента на другом краю содружества. После установления связи пошли длинные сигналы вызова, но на вызов никто не отвечал. И только на третьей минуте голографический экран ожил, и я увидел лицо недовольного мужчины, смотрящего на меня. «Кто ты?» Спросил он. «Мне нужна Амелия. Где она сейчас?» Спросил я. «Ты не ответил на вопрос. Кто ты?» Человек, общающийся со мной, вел себя нагло. Раз это он ответил на вызов, значит шансов, что она жива, очень мало. Я молчал, пытаясь проанализировать ситуацию, что говорить. «Можешь не скрываться. Этот номер мог знать только один человек, которого я сейчас не наблюдаю. Вызов идет с фронтира». «А значит, эта дрянь где-то рядом. Передай ей, что ее ждет то же, что ее мать. Я не смог добраться до нее сейчас, но зато добрался до ее матери. Передай ей, что подыхала она очень долго и умоляла не трогать ее дочь, но я обязательно доберусь до тебя. Ты слышишь?» «Тварь, я знаю. Ты где-то рядом. Я буду ломать тебе все кости. Зачем лечить тебя и повторять эту процедуру многократно до тех пор, пока ты не сойдешь с ума?» «За то унижение, что ты причинила мне! Ты не умрешь легкой смертью!» — кричал он, смотря на меня. Анна вся задрожала, сжав мою руку очень сильно. Я же пытался сохранить холодный разум и запомнить множество деталей, параллельно проводя анализ и поиск сети. Наследник из рода корсаров, не самый первый в очереди, но один из самых амбициозных. Безжалостный, жестокий, на грани садизма, но с сильными псионическими возможностями проявляющимися в управлении предметами, похожими на телекинез. «Слушай сюда, если с Амелией что-то случилось, я достану тебя, где бы ты ни прятался, и оторву твою никчемную голову!» произнес я. «Ты, щенок, смеешь мне угрожать? Да ты знаешь, кто я такой? Да ты уже труп! Тебя найдут и приволокут ко мне в кровавых соплях, и ты будешь лизать мне ноги!» А потом я лично вскрою твою брюхо и буду наблюдать, как ты медленно подыхаешь. брызже слюной, прокричал он мне. Это, говорит мне, психически больной сосунок, который прячется за спину своего папочки. Не переживай, я приду к тебе и спрошу за все и с тебя и с него. О, захвати тогда эту сучку. Я тогда не закончил. Уверен, ей понравится. И в этот раз она будет покорна, я позабочусь об этом. Услышав эти слова, Анна вся задрожала, а меня опять накрыли ее эмоции, захлестывая меня через край. Только вот ее страх во мне преобразовался в ненависть. Кровавая пелена закрыла почти все передо мной. Только лицо этого сумасшедшего висело передо мной. Неимоверное желание убить эту мразь возникло глубоко во мне. Я сжал руку Анны, а второй рукой вцепился в стол. Я захотел, чтобы он покончил с собой прямо сейчас на моих глазах. На поясе говорившего, что то человека передо мной, висел длинный кинжал. И я захотел, чтобы он взял его и ударил себя в висок. Мою голову пронзила дикая боль, от которой я даже зарычал, стиснув зубы, превозмогая ее. Я видел только его. Весь мир вокруг перестал существовать. Звуки, движения вокруг. Только он и его глаза. Из моего носа и ушей что-то потекло, но я не обращал на это внимания. Между нами установилась незримая связь, и я, чувствую что могу влиять на него, произнес «Возьми кинжал и закали себя!» Человек на экране в ответ рассмеялся, но тут его рука потянулась к поясу, и неуверенным движением очень медленно потянула кинжал из ножен. Улыбка моментально спала с его лица, сменившись на испуг, а сразу за этим на панику. Тут он внезапно, резким движением, воткнул оружие себе в живот. Его истерический крик раздался очень громко. «Еще!» – добавил я, чувствуя, что теряю контроль над ним. С диким визгом он выдернул кинжал из с замаха воткнул его снова в живот, при этом истерично вереща. Тут в кадр попал одетый в форму гвардии солдат, и связь внезапно оборвалась, а я тут же потерял сознание. Но долго мне в таком состоянии пробыть не дали. Укол сильнейшего стимулятора привел меня в чувство. Как только я открыл глаза, мне стали заливать шипящий напиток из бутылки прямо в рот. Вкуса я не чувствовал, но мое состояние стало немного лучше. Вернулись звуки, а за ними и все чувства. Дикая боль в теле и особенно сильная в голове сковали меня намертво, что я не мог сделать даже вдох. Я увидел, как полковник вкалывает мне очередное лекарство. Он инициировался самостоятельно. Обычно это происходит в академии или под присмотром псиона и семьи, но тут он сам смог пройти инициализацию. Не напрягайтесь, скоро отпустит, сказал полковник. Я посмотрел направо и увидел, сидящую на коленях передо мной Анну со взволнованным выражением на лице, по которому текли слезы. Видя, что я пришел в себя, она сказала, «Спасибо, что попытался убить его. Теперь он будет бояться тебя всю свою жизнь. Ты не представляешь, какой он трус, поэтому он прячет свой страх за показной жестокостью. Жаль, что в этот момент он был не один». В этот момент мое сознание внезапно померкло, и я провалился в тревожное небытие. Пробуждение было приятным. тьи руки гладили меня по голове. Каждое движение наполняло меня мягкой волной уюта и нежности. Не открывая глаз, я понял, где нахожусь. Это наш новый коттедж, который мы успели занять сегодня с утра. Хотя слово «сегодня» не подходит, так как интерфейс из показывал, что я проспал 12 часов. Не открывая глаз, я мог видеть, что происходит вокруг меня, Дом его стены не были для меня препятствием. Контуры Анны, держащие мою голову на коленях, два силуэта охранников, стоящих за дверями комнаты с оружием в руках и еще несколько вокруг нашего дома. Все они выглядели, как на экране тепловизора, только зеленого цвета. А вот вдалеке я внезапно ощутил пристальное внимание к моему дому. Сфокусировавшись, я почувствовал вражду и злобу, исходящую от этого человека. Определить, где он находится, проблем не составило, а также заметить оружие в его руках. Открыв резко глаза, я поднял руку и, нажав на ручном интеркоме активацию вызова, под изумленный вздох супруги произнес слух. «Полковник, на 10 часов, третий ярус, вентиляционная шахта, снайпер, целится в вас! Зайдите за фургон справа от вас и не высовывайтесь!» «Выход из шахты в секторе А16 и В7. Вы знаете, что делать!» Отключив связь, я посмотрел в лицо склонившейся на данной девушке. Прекраснее ничего на свете я не видел. Ее золотистые волосы спадали на мое лицо, щекоча меня, а взволнованный вид придавал особое очарование. «Все хорошо», — произнес я. Посмотрев внимательно в глаза и не найдя признаки, за которые нужно переживать, она спросила. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Надеюсь, ты знаешь, что со мной произошло?» — спросил я, уже покопавшись в сети. Инициация – слишком редкий инцидент, и проводится он, как правило, сознательно. У очень сильных псионов этим знаменуется переход на новый уровень владения силой. Иногда в процессе него человек может умереть, при этом медицинская капсула не в состоянии помочь. Для нормализации используют сильнейшие стимуляторы, а в некоторых случаях и наркотики. Активация происходит спонтанно, когда есть угроза жизни, либо сильнейшие психологические волнения. «Мне кажется, судя по выражению твоего лица, что ты уже нашел ответ сети», — ответила Анна, наклоняясь и целуя меня в губы. «Ты начинаешь читать мои мысли. Как же я буду прятать свои похождения налево?» — спросил я, шутя, и тут же об этом пожалел так как ее маленький кулачок ощутимо ткнул меня в бок, под самые ребра. «Только официальные любовницы! И чтобы никаких бастардов на стороне! Иначе отрежу все, и регенерация не поможет!» «Шучу, шучу!» – поспешно проговорил я, поднимая свои руки и внезапно обхватив ее за шею, повалив девушку на себя. Наши губы встретились и соединились в долгом поцелуе. На этом я не остановился и стал расстегивать ее домашний халат, в котором она была, пытаясь добраться до обнаженного тела. А дальше мы любили друг друга с неимоверной страстью. Даже стрельба за окном и несколько взрывов не смогли нам помешать. Только через два часа, насытившись друг другом, мы сделали перерыв. Все входящие вызовы я сбрасывал, так как их уровень был желтого и оранжевого цвета, по классификации гвардейцев означающий некритичный уровень вызова. Вернуть состояние озарения, которое посетило меня при пробуждении, я не смог. Поэтому все-таки вышел в сеть и ответил на один из многочисленных звонков от полковника. Господин, взять снайпера живьем не удалось, но мы вышли на группу зачистки, которая его устранила при отходе и взяли их командира. Эта группа прилетела за посыльным из Содружества. С его помощью они вышли на меня. У них был приказ зачистить нас всех, а вас они не знали поэтому восприняли как клиента, нанявшего наемников. Как выйти на нас, знала только мать Анны. А получить эти данные можно только под пытками или с помощью Псиона», сообщил Орлов. «Проверьте всех прибывших на том же транспортнике. Можете даже всех задержать и допросить. Санкцию службы безопасности я обеспечу», ответил я и прервал соединение. «Что там произошло?» спросила Анна. По следам курьера послали команду ликвидации, я сумел засечь снайпера у нашего дома. Только не спрашивай, как. Я сам до сих пор не разобрался в своих способностях. Они проявляются спонтанно. «Как ты сама?» — спросил я. «Благодаря тебе не так плохо, как было после первой встречи с этим мерзавцем. То, как ты его заставил себя убивать, многого стоит. Жаль, что этот подонок выживет, но тем хуже для него», — ответила она. Мы еще доберемся до него и его семейки, ответил я. И долго мы так будем валяться? Кто-то говорил, что у него куча дел. Да и после инициализации нужно проверить твои способности в борьбе и в обращении с оружием. Они должны значительно улучшиться. Да, времени отдыхать сейчас нет. Время работает против нас. Вначале тренировка, затем разгребаем текущие дела, но ну потом собираюсь в путешествие сказал я, вставая и отправляясь в душ. В коттедже, а точнее сказать, в небольшом дворце, была своя спортивная площадка, на которой меня уже ждал сержант Грег, проводящий разминку и надевший тренировочный костюм с накладками из мягкого пластика. Это говорило, что он очень серьезно относится к тренировке. Запрос сети дал недостающую информацию. Оказывается, после стихийной инициализации происходит не только резкий скачок псионических способностей, но и всех физических данных, включая реакцию, скорость, силу. Именно поэтому в ее процессе идет потеря сознания и требуются специальные стимуляторы, помогающие подтолкнуть скачок и выйти организму на новый уровень. Но не нужно забывать, что мои гвардейцы сейчас как минимум на 30% слабее, лишившие своих имплантатов, вывоз которых с Территория Содружества запрещен. Для меня лежал приготовленный аналогичный костюм, позволяющий сберечь тело от серьезных повреждений, а еще в них были встроены всевозможные датчики, позволяющие снимать все параметры во время боя и фиксировать силу удара и степень повреждения противника. Выйдя на татами, я слегка поклонился противнику, уже находясь в полной концентрации и фиксируя любые движения противника. В этот раз он не спешил нападать. И я, медленно приближаясь, попытался провести пробную серию ударов. Как только я начал движение, мой противник, явно ждавший этого, резко сократил дистанцию и провел серию ударов. Нога в пах, кулак в голову, ножницы с разворотом в голову и попытка подсечки после приземления. Я последовательно уходил от каждого удара, частично блокируя самые опасные из них. Скорость реакции существенно выросла, да и плавности движений добавилась. Рисунок боя стал совершенно другой. Я успевал увидеть все наносимые удары моим противникам, но что меня насторожило, так это наличие у его ударов возможности менять их траекторию на завершающем этапе. Перед глазами активировалась сетка вероятных ударов, которая постоянно менялась в зависимости от движения моего противника. Я попробовал контратаковать Серия ударов ногами с подстраховкой ударами рук. Но все мои попытки были тщетны. От большей части противник уклонялся или просто отступал, проваливая мои атаки и проводя встречные контратаки. Тогда я попробовал поменять стиль и жесткий рукопашный бой заменил на стиль, чем-то напоминающий айкидо. При попытке ударить меня я стал использовать силу и инерцию противника, что оказалось очень непросто, так как мой соперник прекрасно контролировал свое тело, силу ударов и глубину атаки. Попытка использовать его инерцию или направить удары в нужную мне сторону закончилась двумя ощутимыми ударами по ребрам. Входить в такой тесный контакт с ним очень опасно. Тут противник полностью сменил стиль борьбы, внезапно в кувырке встав на руки и проведя удар ногами в голову, который я с трудом заблокировал. Но сила была такая, что я их почувствовал даже через надетый шлем. Это борьба точно из моего мира. Такое я видел на соревнованиях. Не помню, как он называется, но этот танец очень опасный, если его проводит профессионал. Знания всплыли в моей голове. Капоэйра Так назывался танец негров, в котором они прятали изучение боевых приемов. И я попробовал реализовать их, мгновенно закружившись страном танцы. Приемов в моей голове всплыло немного. И были они, возможно, не так красивы и профессиональны, как у моего оппонента. Но я сумел его впечатлить. В странном танце мы кружились пару минут, имитируя удары и обозначая атаки. Со стороны, наверное, смотрелось все красиво. Только вот мне скакать то на руках, то кружиться в размашистом танце было весьма непривычно. Но тут противник перешел к атаке. Серия ударов вертушка с касанием руками пола. После чего резкий переход к работе руками. Кувырок в сторону с выбрасыванием ног в разные участки тела и попытка зайти с тыла. Резкий сальто с выкидыванием в мою сторону ноги или руки под немыслимым углом. Будь перед ним обычный противник, я бы уже был давно повержен на татами. Но я уклонялся, ставил блоки, а не самые опасные удары принимал на себя, плетя свою паутину боя. И когда он завершал серию ударов, В нужный момент я провел встречную атаку, переведя опору на руки и сделав вертушку ногами из крайне неудобного положения. Два моих удара достигли головы противника, а мой третий, практически на максимуме моих усилий, вынес его с площадки для поединков. Я замер в необычной стойке и осмотрелся. Вокруг нас собралось порядка 30 человек охраны, и все они были в ступоре, явно пораженные случившимся. Среди зрителей стояла улыбающаяся Анна, а рядом с ней напряженный полковник, смотрящий на меня как сквозь прицел. Выпрямившись, я посмотрел на Орлова и бровями изобразил знак вопроса. Тот на секунду сфокусировал взгляд, и мне на эскин пришел пакет данных, распаковав который я немножко подзавис. Грег был признанным чемпионом всего Содружества по боям без правил и как носитель редкого стиля борьбы считавшегося утерянным уже как три сотни лет. И тут появляюсь я, весь такой из себя, и играющий уделываю чемпиона, при этом его же стилем борьбы. Как минимум это выглядит странно, не говоря уже про кучу вопросов, на которые мне придется ответить. Демонстративно пожав плечами, я развернулся и отправился в душевую переодеваться.